В урочный час Данила Степанович поджидал усадьки на скамеечке, посматривал к Ильничку, откуда приезжали, не услышит ли знакомого гудка. Миша и Санечка издалека еще признавали торкующий шум машины, кричали, что едет дядя, а Данила Степанович не слыхал. Так может, ёлки шумят. А потом видел, что и ребятишки бегут за деревню, значит едет. И сам начинал слышать весёлые вскрики хрипучего гудка едет. И уже слева близко из медвежьего брага начинало стучать по лесной стене и гудеть. Выкатывала из ельника красная машина, мягко катила спуском по травяной дороге, в лае наскакивающих собачонках были видны широкие плечи в чесуче, не коля, красный зонтик невестки, голубой шарфик Паши. И плотно, как в кресле, сидящий шафёр Попов в гороховом балахоне и кепке, знающий своё дело. Что им по сотни вёрст 2 часа мягко подкатывали развалкой. Попов, не ворочая головы, подымал кепку, а Миша трубил-трубил и во враге трубило. Какие все рослые. Всё в Москве, слава богу, торговали хорошо. Стройка идёт. Вечером уезжали, и опять Данила Степанович слушал, как глухнет гудок и тает приятно трескучий дым. Приезжал иногда с Николаем Данилычем и доктор Цветков, и каждое воскресенье, а последнее время и по будням, шумно подкатывал на мотоциклетке любимец внук Сережа, студент коммерческого института, веселый здоровяк с золотыми кружочками на плечах. несла ему Софюшка тряпку, помогала вытирать пыль с машинки, и когда сидели они рядом Сережа и Данила Степанович, один с пушистым румянцем и упруго замывающейся русой прядкой на лбу, а другой одутловатый и желтый с белыми еще не сдающимися прядями на висках, видно было, что это родные. были похожи широкие открытые лбы и носы луковицами. Добрые русские носы. А средины между ними был Николай Данилович, покрупнее и пошире Серёжи, уже сидяющий, чуть-чуть по вискам с медным от загара лицом и волосатыми руками сильного, делового человека. Доктор был свой, вылечил Николая Даниловича от тифа и поговаривали, что может и совсем своим человеком будет. Нравился он старшей внучке, Любе, Был под стать семье, такой же здоровяк, только порядком лысый с чего-то, ходил щеголевато, во всём светлом и мягком, с цветочком ромашки или колокольчика за кормашком. Сейчас же садились за пирог, и доктор с будущим тестем пили чёрносмородиновую листовку. Алиха у вас хвалил доктор, пейзаж и всякая штука. Уж забеду я себе как-нибудь на днях эдакую виллу.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 Опять захватывали дела. И такие все крепкие, молодые были возле, и Серёжу ободрял. А у вас, дедушка, ведь совсем превосходный, подзагорели. От тебя перешло. Иж насажал, тыкал Данила Степаныч в Серёжину тужурку, крендельков. А я вот такой же был. Шёл, помню, в Москву за счастьем, и машины ещё не было.